418 ноября ноябрь 5. И в тишине молчания, которое есть мир, раздастся голос, говорящий без звука. Эта мысль учителя касается открытого навстречу ей сердце. Нелегко уловить эту мысль. Мешают мысли свои, мешают мысли чужие, вторгаются настроения свои, вторгаются настроения чужие. Темные мешают, навесив на провода свои мохнатые шарики. Трудно обереть чистоту посылаемой мысли, и трудно ее восприняв, отделить от придатков. Необходимы и личные пространственные изоляции. Последнее тоже строится мыслью путем создания в пространстве трубы, изолирующей мысль от сторонних воздействий. Личная изоляция — это кокон белой материи, цвета молока, которым окутывает себя принимающий. Провод такого же света, молочного, белого и цвета белых шариков или серебряного луча. В пространстве провод постоянен, его можно укреплять каждодневно, можно даже представлять его в луче. Все утверждающая связь помогает, если визуализировано достаточно четко. Луч, труба, мост, серебряная нить, провод, канал, звуковой провод, создаваемый созвучием «АУМ». Повторение имени, зов и отклик, молитва — все это то, что связует. Но самая мощная связь пространственная — это любовь. Эта сила не знает преград и препятствий, не знает и расстояния. Она связует с тем, кого любит сердце, и по каналу ее передают с вибрацией фокуса света. От сердца к сердцу. От света можно взять, но любовью. Магнитна любовь. Это могучий влекущий магнит, она преодолевает сопротивление окружающей среды, она творит в сердце мир и она заставляет голос беззвучный звучать. Ей уже привлекаются и сердца приходящих.